Глава 4. Прошло три дня. Я с трудом дождался сигнала и смог одним из первых получить свою порцию мяса и хлеба. Отбежав к стене, я жадно начал есть, не обращая внимания на опасливые взгляды и шонгов в мою сторону. Все оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Пираты постоянно стыдили за рабами, и шансов спокойно поохотиться у меня не было. Тело, даже такое убогое, требовало пищи, чтобы не потерять способность адекватно мыслить, Приходилось есть местную еду. Первый день меня отвели вглубь шахты и приковали к пустой телеге. Вдоль стен основной пещеры были вырыты узкие проходы. В них трудились рабы. Они долбили стены специальными инструментами и складывали добычу у выхода в основной коридор. «Будешь толкать тачку от одной кучи руды к другой и собирать все камни по пути», сказал мне пират, застегнув ошейник. «Как заполнишь телегу, вывози на поверхность. Там тебя встретят». Будешь лениться, еды не получишь. Норма, двенадцать тачек за смену. Все, понял?» Я кивнул и осмотрелся. Мы стояли на дне шахты. Рядом другие пираты снаряжали еще десяток телег. К некоторым приковывали сразу пару рабов. Работа оказалась несложной, но ужасно монотонной и однообразной. Загрузил руду двадцать шагов, остановка. Загрузил руду двадцать шагов. К концу первого дня я уже немного привык к телу и начал передвигаться более свободно. В очередной раз, поднимаясь на поверхности я стал свидетелем странной картины. Пара грузчиков не удержала свой транспорт, и он покатился вниз. Шонги изо всех сил упирались в землю и пытались остановить плавно набирающую скорость тачку. Наверное, они забыли подложить кусок руды под колесо во время остановки. Телега приближалась ко мне. Охрана со смехом комментировала потуги рабов. Наконец, один из них споткнулся, и его потащило волоком за тачкой. Он начал отчаянно кричать и цепляться за цепь. Его крики будоражили мои инстинкты. Если это не прекратить, то сдержать себя будет очень сложно. Я достал из своей тачки камень и заблокировал колесо. Когда чужая телега проносилась мимо, я уцепился за ее борт и уперся ногами в пол. Сильный рывок едва не вывихнул мне руки, но тачку удалось остановить. Пришлось сделать пару шагов следом. Длины моей привязи едва хватило на это, но рыбы быстро сориентировались, и кто-то из них кинул под колесо кусок руды. Прикованный Шонг бросился к своему напарнику, от которого сильно пахло кровью. Кожа у этих двуногих была тонкой, и камни сильно поранили упавшего раба. Я смотрел на это и сглатывал тягучую слюну. Охранники бросали в мою сторону недовольные взгляды. Я лишил их развлечения, и они явно этому были не рады. «Сильный, да?» — сказал один из них, подойдя ко мне. — Значит, сможешь за смену вывозить пятнадцать тачек. В следующий раз будешь думать, прежде чем лезть не в свое дело. Я молча вытащил тормозной камень и продолжил свой путь. — Спасибо, — услышал я, проходя мемораненого. Несмотря на ссадины и ушибы, выглядел он вполне здоровым. Только спина и живот были покрыты свежей кровью. Раб смотрел на меня глазами полными благодарности, но, встретившись с моим взглядом, вздрогнул и отвернулся. Я снова сглотнул и продолжил свой путь. Груст не был особо тяжелым, и я спокойно выполнил увеличенную норму. Перед сном ко мне подошел один из спасенных рабов. Он был не уверен в себе, и от него пахло страхом. «Я хотел поблагодарить тебя за наше спасение», — произнес он, не рискуя приблизиться. «Возьми». Он протянул мне кусок мяса из утренней партии. Я не стал его брать, и шонки еще больше растерялся. «У нас с братом больше ничего нет», — потерянно произнес он. «Если наша благодарность тебя не устраивает, то скажи, что ты хочешь. Мы у тебя в долгу». Я обдумал его слова. Никакого имущества у рабов не было, и еда была главной ценностью, поэтому взять с них было нечего. «Долг», — сказал я. «Спрошу его с вас позже». Шон кивнул и ушел. Насколько я понял из памяти своих жертв, для этого народа долг жизни был очень серьезным обязательством и не имел срока давности, поэтому можно не спешить со своим решением. К вечеру второго дня я уже пожалел, что не принял откуп братьев. Есть хотелось ужасно, и голод начинал влиять на мое поведение. Выкатывая последнюю на сегодня тачку и шахты, я встретился с увеличившим мне норму охранником Рядом с ним стоял предводитель бандитов. «Этот?» — спросил Руид, на что пират утвердительно кивнул головой. «Сколько он сегодня вывез?» «Пятнадцать», — ответил охранник. «Переведи его в забой. Там от него будет больше пользы». «Хорошо, босс». Начальник ушел, ашонг Шонг подошел ко мне. «Радуйся, дикарь», — с усмешкой сказал он. «Тебя повысили. Завтра покажу твое новое место работы». Утром меня отвели в один из боковых коридоров и приковали к железному штырю в стене. Охранник кивнул на инструмент в углу. «Это кирка», — сказал он. «Будешь долбить стену и складывать камни у выхода». «А что нужно найти?» За два дня работы я так и не понял, зачем пиратам столько камней. «Таллирий», — неожиданно ответил Шонг. Видимо, он был в хорошем настроении, и поэтому решил ответить на мой вопрос. «Вся руда из шахты идет на просев, и комбайн отбирает из шлака минерал. Вот такой!» Он достал из кармана оранжевый кристалл с ноготь размером и показал мне. «Если увидишь в камне такие кристаллики, то скажи мне, а я позабочусь, чтобы тебя лучше кормили. Идет?» Я кивнул, а пират довольно рассмеялся и ушел. Глядя ему вслед, пришел к выводу, что двуногие очень непонятные создания. Заставлять своих сородичей выковыривать из земли камни, чтобы в них искать другие камни, это очень странно. Но цель у этого всего точно есть. Я осмотрел стену перед собой. «Оранжевые камни, им нужны оранжевые камни». Глаза внезапно прострелила резкая боль. Я согнулся и прижал ладони к лицу, но неприятные ощущения быстро исчезли. Когда я снова посмотрел на стену, то очень удивился. Вся поверхность камня была покрыта кривыми оранжевыми полосками. Я решил попробовать убрать их и провел по стене рукой. У меня ничего не вышло. Полосы были внутри стены. Тогда я решил достать кусок и рассмотреть более внимательно. После нескольких ударов мне это удалось. Изучив осколок, я бросил его у выхода и начал откалывать куски с разноцветными линиями, не отвлекаясь на обычный камень. На следующий день снова долбил жилы оранжевого минерала. Работа помогала отвлечься от грызущего внутренности голода. В полумраке шахты, будто в насмешку над моими планами, неярко сияли тела шонгов. По ночам все сложнее становилось себя сдерживать. Нападение на другого раба в общей пещере было самоубийством. Местная еда почти не заглушала голод, и я стал опасаться, что скоро не смогу сдержаться. Отбивая очередной кусок камня, я услышал в основном коридоре крики и шум. Судя по звукам, кто-то из рабов опять не удержал телегу. Мой штрек находился на повороте, я не удержался и выглянул в основной коридор. Прямо на меня летела полностью загруженная тачка, а следом за ней с громкими воплями тащился на привязи Шонг. Телега врезалась в стену моего коридора так, что с потолка посыпалась пыль. Раб жалобно стонал и копошился на полу, пытаясь встать. В момент, когда я почуял запах его крови, разум затопил голод. Шонг лежал за своей телегой, длины моей цепи едва хватило, чтобы дотянуться до его ноги. Рывком подтянув тело раба ближе, я ударил его киркой по голове, обрывая испуганный крик, и вцепился руками в его шею. Подбежавших охранников я не видел, только почувствовал, что меня отрывают от вожделенной добычи. Я стал яростно вырываться, инстинкты требовали продолжения пиршества. Потом сознание погасло. Очнулся я на том же месте. Вокруг стояли пираты, и один из них раз за разом что-то говорил, сопровождая свои слова сильными ударами в мой живот. На четвертом ударе я смог понять, что он от меня хочет. «Что на тебя нашло, животное? У тебя совсем мозги от работы съехали?» Еще пару ударов потребовалось мне, чтобы найти правильный ответ. «Враг племени!» — прохрипел я окровавленным ртом. Эту информацию я получил из памяти съеденных ранее шонгов и надеялся, что такой ответ удовлетворит охранника. «Какой к хургам враг племени?» — заорал шонг. «Вы тут все рабы!» «Или ты этого еще не понял, тупой дикарь?» «Смерть за смерть!» — снова прихрепел я разбитыми губами. «Что там у вас?» — услышал я новый голос. «Этот тупой хурк добил раненого!» — произнес, глядя в сторону пират. «Говорит, что убил врага племени. Пристрелить его?» «Нет». Голос явно принадлежал начальнику охраны, но рассмотреть его не получилось. Слишком крепко меня держали. «Итак придется перед боссом отчитываться за незапланированную потерю. Киньте его в мешок. Пусть остынет». «И падали, к нему закиньте. Пусть наслаждается своей победой. Если крысы обоих не съедят, то придет в себя. Удвойте ему норму. Пусть теперь работает за двоих». «Принято, начальник», — ответил пират, и меня потащили вверх по коридору. Через несколько минут я услышал шипение открывающейся двери, и меня без лишних церемоний швырнули вперед. Следом прилетело что-то тяжелое. «Держи, мститель!» — услышал я голос. «Жди гостей! После заката местные обитатели придут тебя проведать!» Я услышал смех нескольких шонгов и шипение закрывающейся двери. Вокруг было темно, но глаза постепенно привыкали. Когда я смог нормально осмотреться, то не сдержался и зарычал от счастья. Рядом лежало тело убитого раба. Дальше я с удовольствием отдался затопившим разум инстинктом и пришел в себя, только полностью наевшись. По телу разливалась сладкая истома сытости. Голод исчез, и я снова мог связно мыслить. Я находился в маленькой расщелине, потолок которой терялся в непроглядной темноте. Там слышалось какое-то шебуршение, и временами сверху сыпались мелкие камушки. Если там кто-то живет, то должно быть достаточно места для передвижения. Возможно, это мой шанс я обошел помещение по периметру и выбрал наиболее подходящий участок для восхождения. Через два часа, трижды сорвавшись вниз, я оставил попытки выбраться. У Синекожева слишком слабое тело для такой задачи, и пираты точно об этом знали. Несмотря на то, что я был сильнее обычного шонга, подняться выше нескольких метров мне не удалось. Для Гертама такая преграда была пустяком, но здесь и сейчас я был шонгом. Я уселся в углу и стал с тоской вспоминать свое прежнее тело. Мощные лапы с выдвигающимися когтями, крепкую черную чешую, хвост с костяным лезвием, которым так удобно было наносить неожиданные удары противникам. Сильнейшая судорога скрутила тело и заставила меня упасть на камни. Но я не издал ни звука. Через несколько мгновений, когда боль ушла, я снова твердо стоял на четырех лапах. Держаться от победного рыка стоило мне громадных усилий. Я вернулся. Быстро доев остатки шонга, я легко запрыгнул на стену и полез вверх. В десятки метров от пола я обнаружил небольшую дыру в скале. Правда, она располагалась на противоположной стене. Но теперь это не было проблемой. Забравшись в проход, я обнаружил там пару животных. Крысы, упоминание об этих животных было в памяти людей, правда, там они были маленькими и белыми. Местные же грызуны обладали черной шерстью и были размером с небольшого сельта. Я рванул вперед и схватил зубами одну крысу, вторую удалось прибить лапой. Послышался заполошный писк и быстро удаляющийся перестук когтей. Стая решила ретироваться. Грызуны оказались довольно вкусными, но сейчас есть не хотелось, и я сбросил тушки вниз. Я оказался в узком проходе, который вел в разных направлениях исследование лабиринта в который превратился коридор отняло почти три часа в некоторых местах даже пришлось ставить метки чтобы не заблудиться переплетение ходов было естественного происхождения и в паре мест я даже почти застрял пришлось протискиваться обдирая камни чешую середины ночи я уже довольно сносно ориентировался в лабиринте и пару раз смог перекусить местными обитателями Тушки крыс были небольшими и усваивались очень быстро, поэтому в какой-то момент я замер, поняв, что обладаю полными знаниями обо всех входах и выходах крысиного логова. Особенно интересными для меня оказались знания об искусственных коридорах. С трудом развернувшись в узком проходе, я направился к ближайшему из них. Сам бы я, вероятно, его так и не нашел. В просторный по сравнению с крысинами норами коридор вела небольшая дырка. Прошлый раз я прошел мимо, потому что пролезть в нее ни за что не смог бы. Уперевшись лапами, я вытолкнул в новый проход, преграждавший путь камень и принюхался. Пахло шонгами и продуктами их жизнедеятельности. Новый коридор был прямым и пересекался еще с парой таких же. Через равные промежутки на стенах были круглые отверстия большого диаметра, но соваться в них я не стал. Они были сделаны из металла, и первый же мой шаг, даже с убранными когтями, еще долго эхом гулял по трубам. За время изучения я обнаружил три места, в которые мог при определенных усилиях незаметно проникнуть. Туда вели самые короткие трубы, и шум от моих шагов был минимален. Одна из них вела в пещеру с рабами, вторая — в место, где жили охранники, а третья — в маленькую комнату, из которой ужасно воняло экскрементами. Я немного понаблюдал за спящими пиратами и ушел. Скоро утро, нельзя, чтобы охранники обнаружили мое отсутствие. По дороге поймал еще одну крысу и уже с ней в зубах спустился в расщелину. В помещении вкусно пахло свежей кровью, я невольно оскалился в предвкушении предстоящей охоты. Я стал во всех подробностях вспоминать внешность убитого мною Шонга, но мелкие детали уже начали растворяться в памяти. Долго не получалось, и в какой-то момент я даже запаниковал и решил вернуться в крысиное логово, но на десятой попытке я все же смог сменить форму. Желудок скрутил приступ голода. От недавней эйфории сытости не осталось и следа. Хорошо, что я решил показать охранникам пару крысиных трупов в качестве причины исчезновения тела убитого мною раба. Я с рычанием накинулся на еду. Было вкусно. Насытившись, я ушел в дальний от двери угол и улегся спать. Усталости я не чувствовал, но просто сидеть и ждать рассвета не захотел. Шипение открывающейся двери вырвало меня из чуткой дремы. Яркий луч света резанул по глазам и начал шарить вокруг. «Ого — Ого! — присвистнул пират с фонарем. — Да здесь настоящая бойня была сегодня! Дикарь жив? — спросил второй голос, и свет снова окружил меня. — Вроде шевелится, — сказал Шонг с фонарем. — Но он весь в кровище, может, это его последние судороги. «Сейчас узнаем», — со смехом сказал напарник-охранника, и его слова мне совсем не понравились. В следующий миг в меня врезался поток ледяной жидкости. Я истошно заорал и заметался по камере, но скрыться было негде. Шонги смеялись и подбадривали меня. Наконец пытка закончилась, и в помещение зашли пираты. «Ну что, познакомился сегодня с хвостатами спросил один из них. «Я вижу, они сюда ночью целую делегацию высылали». И пираты снова заржали. Я молчал. Наконец, когда охранники перестали смеяться, один из них толкнул меня в спину своим оружием. «Пора на работу, раб!» — сказал Шонг. «Сегодня ты опять ночуешь в мешке!» Я сделал пару шагов и по привычке попытался припасть к земле и встать на четвереньки. «Не боись!» — по-своему воспринял мои действия пират. «Раз пережил одну ночь, то, может, и вторую переживешь. А может, и нет!» Шунги снова заржали, а я попытался скрыть улыбку, низко опустив голову. Веселые они ребята. Неплохо будет познакомиться с ними поближе.